Глава 35. Урок 1. Учимся стрелять. Попадать совсем не обязательно. Яна. Ай! Руку больно дернула, но лука удержал. Промахнулась, шепчут его губы. Дыши ровно, носом. Смотри чуть выше этой точки. Бьет пальцами по краю ствола. Вдох, он делает его сам. Мощная грудь еще теснее жмется к моей спине закрыла глаза, чтобы впитать в себя это ощущение. «Стреляй!» Севший мужской голос касается кожи. Он ласкает ее, будто это прикосновение пальцев. «Яна!» — смеется Лука. «Смелее!» Мое имя звучит из его рта как-то по-особенному. Вместе с остальными чувствами после странных таблеток ко мне вернулись и чувства к нему. Томительная тяжесть внизу живота, жар от его близкого присутствия и... и... «Ну что же он делает?» Лука медленно ведет пальцем по шее прямо там, где предательски пульсирует венка. Собственный организм предал меня, открывая перед ним тайну. Глупо влюбившуюся девчонку в того, кого следует бояться. «Отойдите, пожалуйста», — нашла в себе силы попросить. «Я не могу сосредоточиться». «Не поранься!» Усмешка и пара тяжелых шагов назад. Его губы коснулись моих волос. Или мне показалось, Мозг выдает желаемое за действительное. Еще раз закрыла глаза, сосредоточилась на своем сердцебиении. «Мне надо научиться», — напоминаю себе. «Ему, как женщине, я все равно не нужна. А вот защищать себя — жизненно необходимый навык в том мире, в котором я оказалась», — открыла глаза. «Как он там учил?» «Ноги шире, оружие двумя руками. Там не бутылка. Там кто-то, кто хочет сделать мне больно». Может даже убить. Перед глазами возник очень четкий образ. Нажала на курок. Оглушающий хлопок. Руку дергает назад. Я не удержала оружие, и оно больно ударило мне прямо в нос, разбив его до крови. М -м, -м, м м Застонала, бросив пистолет на землю. Опустилась на корточки, зажав переносицу пальцами. «Я же сказал, не поранься!» Лука не придумал ничего лучше, чем снять с себя футболку и вместо носового платка приложить к больному месту. «Голову подними!» Села попой на землю, послушно откинула голову назад. «Самоуверенная девчонка!» Ворчит мужчина. «Хорошо хоть нос, плечо как?» «Нормально!» Прогундосила в ответ, понимая, в кого в своем воображении выстрелила. В ту женщину, что я первой видела в его постели. Она отпечаталась в памяти особенно ярко. «Убийство из ревности». «Супер!» Нервно хихикнула. Лука красиво изогнул бровь, глянув на меня с подозрением. А не сошла ли я с ума? Сошла, наверное, раз мне приходит в голову такой ужас. «Все хорошо», — на всякий случай пояснила дядя. «Солнце режет глаза до слез, но мне не обидно за провал. Я все равно научусь, пусть даже так. Подумаешь, — разбила нос, — будто в детстве я никогда не падала. Футболка не отстирается». Говорю ему, когда кровотечение остановилось. «Выброси, поехали!» Лука поднялся на ноги, подал мне руку. Не без удовольствия вложила свою ладонь в его. Он помог подняться. «Можно еще раз?» Смотрю с надеждой. «Эй, нет, пока достаточно. Я дам другую игрушку. Заодно кисти потренируешь». «Идем». Звонко шлепнул меня по попе, подгоняя вперед. В машине он покрутил в руке нож с увесистой рукояткой и чехлом на лезвие так, что вся кисть оказалась в работе. Красиво. Засмотрелась на его ловкие и быстрые пальцы. «Попробуй повторить. Сначала правый, потом левой, Дал задание, протянул нож, а вот футболку так и не одел. Достал из рюкзака свежую, повесил ее на шею и сорвал с места свой внедорожник. «Мотоцикл жалко». Вздохнула, роняя нож на полик при первой же попытке повторить показанный трюк. «Двадцать часов на нем ты бы не выдержала. Да и кота твоего куда одевать В рюкзак?» смеется мужчина. Он сейчас расслаблен, позволяет себе шутить и не похож на того монстра, в которого превращается с оружием в руках. Ночью мы припарковались у небольшого отеля. Уставший от дороги Лука строго приказал сидеть в машине. Мы с Лукасом высунули свои мордочки в окно, чтобы хоть немного рассмотреть красоту этого места. «Мяу!» Малыш прижал ушки, глядя, как ветер раскачивает ветки большого дерева, и они играют причудливыми тенями на тротуаре, мусорных баках и стене одноэтажного здания за металлическими прутьями забора. «Не бойся, Лукас!» Глажу котенка между ушек, чешу ему животик. «Все обязательно будет хорошо. А когда все закончится...» «Мы с тобой уедем», – задумалась. «Да какая разница? Просто уедем подальше от всех и будем жить вдвоем». Хостел внешне больше похож на обычный дом, нежели подобие отеля. Невысокий, с черепичной красной крышей и стенами под цвет песка местных пляжей. На квадратных окнах решетки. Вторая дверь тоже решетка. Хоть и резная, но неприятное чувство все равно вызывает. Похоже на клетку. «Идем». К нам вернулся Лука, забрал из машины свой рюкзак, засунув в него кобуру, нож. Прикрыл оружие одеждой. Кота придется оставить здесь. Но... Яна, давай без но. Я пиздец как устал. Хочу в душ и спать. Спорить и выяснять отношения у меня нет ни сил, ни желания. Завтра найдем что-то другое. Или я уговорю хозяина. Сейчас не делай мне мозг. Администратор тут ничего не решает. Послушно посадила котенка в переноску. Поставила ему туда чистой воды, погладила на прощание. Лукас в ответ потерся мордочкой о мою ладонь. Спим мы, кстати, вместе, обрадовал меня мужчина, потолкнув в холл хостела. В смысле? Возмущенно крутанулась на пятках и уперлась в его покрасневшие уставшие глаза. Мест нет. Завтра освободится еще три койки. Сегодня так. В машину я ночевать не пойду, заявил категорично. Тогда я. Нет рявкнул Лука. Я замолчала. Мужчина бросил рюкзак у кровати, достал оттуда полотенце и оставил меня одну среди незнакомых спящих людей. Мне тоже очень хочется в душ, но я тихонечко легла и прижалась к стене как можно плотнее. Дверь номера с тихим скрипом открылась. Лука вернулся. Влажные взъерошенные волосы, опять голый торс и небрежно расстегнутые брюки, из которых виден кусочек белого нижнего белья. Звякнув ремнем, он сложил штаны на стуле возле нашей кровати. Рюкзак закинул в ноги, прислонив к глухой стенке первого яруса. Осторожно лег, думая, что я сплю. Накрыл на собой их простыней, повернулся ко мне спиной и почти сразу уснул, тихо и ровно дыша. Лука забыл лишь об одном – дать инструкцию, как мне спать в таких условиях.